Про секс. Эпиграф. И запомни, Дора, секс в мыслях мужчин опасен в двух случаях. Если в мыслях всегда только секс, и если секс всегда только в мыслях. Одесская мудрость. Некоторые вступают в брак, уже зная, что в сексе они не совпали, что хотят от этого дела совершенно разного и дать этого друг другу точно не могут, но при этом все равно женятся. Думают, для создания семьи есть основания более веские, чем радости плотских утех. Духовное родство, общие интересы, совпадающие вкусы и совместные цели. Мы оба хотим завести малыша, и в конце концов нам так весело вместе, утверждают они и бегут в ЗАГС. В худшем случае это кончается тем, что жена через раз говорит мужу, давай уже сзади и побыстрее, а то совсем невыносимо. Помучившись какое-то время, он заводит любовницу. Или вот некоторые женщины никогда не проявляют инициативы по поводу интима. И мужик вообще не знает, хочет она его или нет. Вернее, с какого-то момента думает, что не хочет-не любит. Встречает женщину, которая откровенно демонстрирует заинтересованность в сексе с ним и заводит любовницу. Или спрашиваешь, например, на приеме «Вы практикуете оральный секс?» и слышишь ответ как из классического анекдота. чтобы она этими губами потом моих детей целовала. Это тяжелый инфантилизм, потому что только у подростков платонические чувства отделены от эротических переживаний. Влюбляются они в голубые глаза одноклассниц, а в сексуальных фантазиях представляют себя со взрослыми женщинами. Когда мальчик взрослеет, влюбленность и сексуальное влечение совмещаются, а всегда отставшие в развитии остаются на позиции, «Моя жена, мать моих детей — это святое, а для секса заводит любовницу». О причинах женских измен поговорим отдельно. В лучшем случае, хотя почему лучшем, кто-то из супругов приходит ко мне на прием и спрашивает, как жить дальше. Ведь мы с женой как родственники, это мой самый близкий на Земле человек, но секса с ним нет и не хочется. А на сторону идти противно. Это действительно большая трагедия, когда люди по-настоящему друг друга любят, но не хотят. И тут надо что-то решать. И решать лучше до свадьбы и появления детей. Потому что никакое духовное родство не спасет семью с сексуальной дисгармонией. Потому что секс важнее всего в отношениях. Секс — основа основ, и он тоже в голове, там же, где и общие интересы. И, конечно, замечательно, если вам нравятся одни и те же фильмы Феллини, но ведь, по большому счету, после хорошего секса неважно, что она там смотрит, «Дом-2» или сериал «Верни мою любовь» на канале «Россия-1». А вот после неудачного, тем более неоднократно неудачного, и Феллини не поможет. Потому что если у людей все хорошо в сексе, значит, в каких-то главных, глубинных, базовых вещах они абсолютно солидарны. И это самый важный уровень, на котором надо совпасть паре. а за ним последует бытовой и человеческий. Но наоборот, это не работает. Моя бабушка спрашивала у врача-скорой, который приехал спасти ее от гипертонического криза, «А вы Цвейга-то читали?» И если не читал, давала ему книжку с собой. Ей больше нравилось иметь дело с врачом, который читал классику. Так вот, с партнерами так не надо. Высокие отношения — это хорошо, а секс лучше — особенно если вы собираетесь жить с человеком долго и счастливо. Бывает какой-нибудь сослуживец, знакомый, друг, умный, красивый, вменяемый, начинает вдруг встречаться с девушкой, которая пользуется фиолетовой помадой и говорит «не поняла». И у них явно любовь и полное взаимопроникновение. Общественность в недоумении, почему именно эта лохушка. Дескать, вокруг него, такого респектабельного, пьется столько шикарных, одетых со вкусом телок. Среди версий мелькает вульгарно-народная. Наверное, она дает хорошо. И эта версия самая верная. Подошли люди друг к другу в постели, а хорошо дитые девушки его круга так старались поддержать разговор о Керке-Горе, что не могли расслабиться. И немного романтики. Конечно, многое зависит от того, встретим мы своего человека или нет. Такого, чтоб и друг, и любовник, или подруга, жизнь, любовница одновременно. Это действительно самое удачное сочетание и залог семейного долголетия. Мы все о таком мечтаем, благодарим судьбу или сетуем на нее, забывая, что в счастливых встречах нет абсолютно ничего случайного. Что своего идеального партнера встречают люди, которые к этой встрече готовы. Они разобрались с собой, своими детскими травмами и комплексами, пережили и изжили жестокие неврозы, знают, чего хотят от жизни и противоположного пола, и у них нет серьезных конфликтов с самим собой. В противном же случае каждое новое отношение становится испытанием на прочность для обоих участников и неизбежно кончаются взаимным разочарованием и новыми комплексами. Что там говорить, множество неудачных попыток завязать отношения или даже построить семью совершается из-за неверия, что на свете есть наш идеальный партнер, человек, который подходит нам по запаху, температуре тела и сексуальным привычкам. Часто народ рассуждает так. Да, мне не нравится, как он суетится в постели, но зато вроде человек хороший, а его мама обещала нам квартиру подарить. Или она, конечно, несколько странно реагирует на мои ласки, зато готовит хорошо и наверняка станет хорошей матерью моим детям. Да не должно быть никаких зато. Решаться на брак, семью, детей надо с тем, кто ваш, на чувственном, эмоциональном и сексуальном уровне. Все должно быть вместе, а для этого гармония должна быть внутри вас.